Глава 44. Землетрясение. Прошло некоторое время, прежде чем Джек понял, что Эджинкорт разваливается на части, и это неудивительно. Он был всецело поглощен чудом. В своих ощущениях он не был в Эджинкорте, не был в Пойнт-Венуте, не был в округе Мандосина, не был в Калифорнии, не был ни на американских территориях, ни в долинах. Но он был и в них, и одновременно в бесконечном числе других миров. Он не просто занимал место во всех этих мирах, он был в них, потому что он был всеми этими мирами. Талисман представлял собой нечто большее, чем казалось его отцу. Он был не просто осью всех возможных миров, он сам был этими мирами». В этом было столько сверхъестественного, что это могло бы свести с ума даже живущего в пещере тибетского святого. Джек Сойер был везде. Джек Сойер был всем. Травинка в мире, находящемся в 50 тысячах миров, вниз по цепочке от земли, погибла от засухи на равнине в центре континента, примерно соответствующего по положению Африки. Джек умер вместе с этой травинкой. В другом мире драконы спаривались в середине тучи, висящей высоко над планетой, и огненное их дыхание смешалось с холодным воздухом и вызвало ливень и потоки воды внизу. Джек был драконом-самцом и драконом-самкой. Джек был спермой. Джек был яйцом. Три пылинки проплыли мимо еще одной в межзвездном пространстве где-то в миллионе миров от Земли. Джек был пылинками. и Джек был пространством между ними. Галактики разворачивались над ним, как длинные рулоны бумаги, и в них появлялись дырчатые узоры, превращая их в бленты для механического пианино, способного играть все, от рэктайма до похоронного марша. Счастливые зубы Джека кусали апельсин. Несчастная плоть Джека страдала, когда зубы рвали ее. Он был триллионом пылинок, под миллиардом кроватей. Он был кенгурёнком, видевшим сон о своей прошлой жизни, лежа в маминой сумке, в то время как мама прыгала под пурпурным дождем, а вокруг носились кролики размером с оленя. Он был ветчиной, висящей на крюке в перу и яйцами, лежащими под курицей в курятнике в Огайо, который чистил Бади Паркинс. Он был частицей куриного помета, В носу Бади Паркинса он был дрожащими волосками, которые скоро должны были заставить Бади Паркинса чихнуть. Он был чихом, он был микробами, вылетающими наружу при этом, он был атомами этих микробов, он был тахионами в атомах, которые двигались в обратном направлении навстречу большому взрыву в начале творения. Его сердце подпрыгивало, и тысячи солнц, вспыхивали в сверхновых. Он был россыпью спор в россыпи миров и замечал развитие и упадок в каждом из них. Он умер в гиене рудных шахт в долинах. Он жил вирусом гриппа в галстуке Эйзериджа. Он приносился ветром над далекими землями. Он был... О, он был... Он был Богом. Или кем-то настолько близким к Богу, что разницы не было никакой. «Нет!» — закричал Джек в ужасе. «Нет! Я не хочу быть Богом! Пожалуйста! Пожалуйста! Я не хочу быть Богом! Все, что я хочу, это спасти жизнь своей матери!» И вдруг бесконечность закрылась, словно рука игрока закрыла веер из карт. Она собралась в луч ослепительно белого света, и Джек вернулся обратно в танцевальный зал «Долин», где прошло всего несколько секунд, он по-прежнему держал в руках талисман. Земля начала приплясывать. Прилив передумал и двинулся назад, обнажая песок, загорелый, как бедра старлетки. На песке бились диковинные рыбы. Некоторые из них, казалось, состояли из одних только глаз. Считалось, что холмы, окружавшие город, были сложены из осадочных пород, но любой геолог, бросив на них беглый взгляд, сказал бы, что они имели такое же отношение к осадочным породам, как булыжник к драгоценным камням. Холмы Пойнт-Венути были просто засохшей грязью, и теперь они, трескаясь, расползались в тысячи направлений, хлынули потоки грязи, несшие в себе камни размером с шинный завод в Толида. Численность волчьей бригады Моргана — Заметно уменьшилась при неожиданной атаке Джека и Ричарда на лагерь готовности. Теперь волков стало еще меньше, потому что многие из них спасались бегством в вое и крича от суеверного страха. Некоторые из них смогли спастись, но многие были проглочены трещинами и разломами. Полоса подобных катаклизмов прошла через все миры словно рейка землемера. Группа из трех волков, одетых в кожаные мотоциклетные куртки, села в автомобиль старенький Линкольн Марк IV и умудрилась проехать полтора квартала, включив музыку на всю громкость, но с неба упал огромный камень и превратил в машину в лепешку. Другие просто метались своим по улицам, у них началось превращение. Женщина с цепочками на сосках стояла и спокойно вырывала из головы большие клочья волос, Одну прядь она протянула волку. Окровавленные корни волос делали их похожими на водоросли. Женщина стала вальсировать, пытаясь устоять на трясущейся земле. — Вот, — сказала она, улыбаясь, — букет. — Тебе? Волк оторвал ей голову одним движением челюстей и побежал дальше, дальше, дальше. Джек изучал то, что получил, не дыша как ребенок, кормящий с руки белочку. Талисман сиял между его ладоней, увеличиваясь и уменьшаясь, увеличиваясь и уменьшаясь. — В такт с моим сердцем, — подумал Джек. Талисман казался стеклянным, но был упругим на ощупь. Джек слегка сжал его, и талисман поддался. Места, на которые Джек надавил, окрасились в разные цвета. чернильно синий слева и карминный справа. Он улыбнулся, но потом улыбка исчезла с его лица. «Ты можешь убить миллиарды людей таким образом. Пожары, наводнения, бог знает, что еще». «Вспомни здание, рухнувшее в Анголе, штат Нью-Йорк, после...» «Нет, Джек», — прошептал талисман, и Джек понял, почему талисман казался упругим. Он был живым. «Нет, Джек, все будет хорошо». Все будет хорошо, и все будет в порядке. Только верь, будь честным, держись, не ошибись теперь. В нем был покой. О, такой глубокий покой! Радуга, радуга, радуга, — подумал Джек. На берегу, под деревянным навесом, Гарднер в ужасе распластался на земле. Его пальцы вцепились в песок. Он мяукал. Морган наклонился над ним и сорвал с его плеча рацию. «Оставаться снаружи!» — проревел он в микрофон, и вдруг понял, что он забыл нажать тангенту. Он перешел на передачу. «Оставаться снаружи! Если вы попытаетесь выбраться из города, чертовы скалы рухнут на вас! Спускайтесь сюда! Идите ко мне! Все это просто пиротехнические эффекты! Спускайтесь сюда!» «Встаньте кольцом вокруг пляжа! Те из вас, кто придет, будут вознаграждены! Те из вас, кто не придет, Сдохнут в шахтах и в проклятых землях! Спускайтесь сюда! Здесь открытое место! Спускайтесь сюда! Здесь на вас ничего не упадет! Спускайтесь сюда! Черт бы вас побрал!» Он отшвырнул рацию. Она раскололась. Жуки с длинными усами Десятками поползли из обломков. Он снова нагнулся и резко рванул бледного, воющего Гарднера вверх. «Вставай, радость моя!» — сказал он. Ричард закричал, когда стол, на котором он лежал, сбросил его на пол. Джек услышал его крик и прекратил зачарованное созерцание талисмана. Он заметил, что Эджинкорд скрипит, как корабль в шторм. Доски на полу начали трескаться и вздыматься. Белые жуки бежали, спасаясь от чистого света талисмана. «Я иду, Ричард!» — крикнул Джек и начал пробираться к выходу. Он споткнулся и упал, подняв светящуюся сферу над собой, помня о том, что талисман был хрупким. Если его сильно ударить, он может разбиться. Бог знает, что тогда произойдет». Он встал на одно колено, снова сел, потом резко поднялся на ноги.